Глава восемнадцатая «Ты ненормальный?» приподнял бровь Дмитрий Романович. Мажор поежился. Немигающие глаза ястреба, казалось, заглядывают в самые потаенные уголки его души. Вот. Колье, будто странная блестящая змея, упала на полированную столешницу, свившись в сияющую в полумраке дорогого гостиничного номера. «Я хочу отыграться». «Я не играю на дешевое барахло, малыш!» — оскалил желтые зубы опасный мужик. «Ты меня с кем-то перепутал? Мое время стоит очень дорого!» «Это колье моей матери!» — прохрипел Роман и увидел, как раздулись хищные ноздри Дмитрия Романовича. В очередной раз удивился тому, что этот хищник кажется ему ужасно знакомым, кем-то из детства. Почти физически почувствовал материну руку на своем затылке. И запах незнакомца, лицо которого стерлось из памяти, будто каким-то волшебным ластиком. «Я хочу отыграться». «Нет!» — хрипло рявкнул сидящий в кресле ястреб, гипнотизируя алчным взглядом дешевую ювелирку. Стоящий за его спиной амбал напрягся, и мажору показалось, что он сейчас вгрызется ему в горло. Мне нужен ты. Но цацкую я готов оплатить. Марк, принеси парню радости. Ты же любишь ром как кайфануть. Ну ну, не нужно лгать мне. Себе можешь сколько угодно. Что ты хочешь от меня? Спокойный голос мажора все же дрогнул, выдал парня. Не страх, нет, скорее ненормальное возбуждение. Марик крепко подсадил племяничка на дурь. Смешной парень, похож на Жанку. Та тоже никогда не умела бороться с соблазнами. Но характер, повадки, мог бы стать таким, как он. Дмитрий Романович хмыкнул, удивившись своим мыслям. — Я? От тебя? Ты слишком высокого о себе мнения, зайчонок! Захохотал ястреб, гоня ненужные эмоции, вдруг захлестнувшее его черное сердце. — Ты, червяк! «Никто. Вся твоя заслуга лишь в том, что ты родился у своего отца, а не у заводского Васи. Нет, ты мне не интересен. А вот господин Муромцев, там мои интересы сталкиваются с твоим существованием, Рома. И ты прекрасная кандидатура на роль Иудушки. Еще немного, и ты продашь отца, как и память о матушке, за понюшку дурит дурачок. Или сядешь надолго». — Такое условие, кажется, поставил твой отец. — Да пошел ты! — ухмылка на лице Романа превратилась в оскал. — Мой отец тебя в баране рог согнет, гнида. Я его единственный наследник. Неужели ты думаешь? — Не единственный уже, оказывается, — хихикнул ястреб и бросил на стол перед Романом флешку. — Только папуля твой пока об этом не догадывается. — А у тебя в руках бомба, Рома. Подарок тебе от меня ко дню свадьбы. Невеста твоя восхитительна и весьма перспективна. Так что, будем говорить? Или пошел я? Заметь, кстати, никому я не позволял еще таких вольностей, как тебе. И знаешь почему? — Почему? — прохрипел младший Муромцев. Флешка, зажатая в его кулаке, жгла пальцы, словно раскаленная. — Потому что... «Мария!» «Ей-богу, не надену я этот наряд!» Проныла Леска капризным голосом, Вертясь перед зеркалом в своем идиотском платье. «Свадьба завтра, прессы будет куча, А я похожа на Дарт Транса! Эй, Машка, ты чего?» «Ничего», — пробубнила я, Умирая от странного, тянущего за душу предчувствия. Глафира с утра наорала на меня, Вчера на подгонке на мне корсет не сошелся, А еще... «А ты Глашкин-то туалет видела?» — нервно хихикнула моя подружка. «Знаешь, это просто бомба! Помнишь, мы с тобой ужастик про женщину в черном смотрели? Ну ты еще так орала, когда это чмо ужасное скримернуло, пасть разъявил свою слюнястую. Ну, помнишь?» Еще бы я не помнила. Потом я в туалет боялась ночью идти. Мне неделю везде мерещилась адская баба в католической вуале, похожей на черную фату. «Так вот...» «Глафира твоя, ну пика в пику, баба в черном из хихикнула Олеська, подергивая дурацкую юбку. «А беззубый пубусик в фраке вообще нечто! Семейка Адамс нервно курит!» Муромцева удар расшибет, когда он увидит новоиспеченную сродственницу. Помини мое слово! Ей на кладбище бы бахаралы петь, а не по свадьбам мыкаться в таком виде!» — гоготнула Лисюнька и скрылась в недрах огромной гардеробной, больше похожей на пещеру Алибабы. «Я не хочу свадьбу!» — выдохнула я, впившись зубами в кусок мела, который предварительно обмакнула в стакан с водой, а потом сахарницу. — Лесь, слышишь? Я свадьбу не хочу. Я хочу... — И чего же ты хочешь, дорогая? — насмешливый голос жениха, появившийся в дверях, заставил меня вздрогнуть. — Чтобы ты стучался, прежде чем войти. Я стучался в собственную спальню, «Чтобы увидеть собственную невесту?» Завихлялся Роман, обдав меня ароматом алкоголя. Его зрачки, похожие на игольные ушки, уставились мне прямо в глаза, и стало ясно, что только спиртным красавчик не обошелся. «Ты, куколка, ничего не перепутала?» «Завтра я получу на тебя полные права. Первую брачную ночь ты запомнишь на всю жизнь, обещаю. Я подарок принес, кстати». Издевательски фыркнул мой будущий муж и бросил к моим ногам красивый бумажный пакет с логотипом известной фирмы, производящей белье. Что это? — выдохнула я, но нагибаться за издевательски брошенным подношением не стало. — Развратное белье, о моя богиня! Стоит, как чугунный мост. Завтра я с тебя сниму этот фантик. Конфетка. Мы договаривались о фиктивном браке. Он исключает подарки и физический контакт. Ты не забыл?» «Это ты, кажется, забыла», — оскалился Роман, схватив меня за запястье. «Совсем забыла, зачем ты тут. Мой отец слишком много внимания уделяет твоей облезлой персоне. Или вы настолько близки, что ты брезгуешь мной? Ты моя одетка, и ты будешь хорошей женой. Я жажду ласки. Кроме того, ты же беременна, зайка». И ребенок по нашим анонсам, плод нашей с тобой неземной любви. Так что я хочу нежности. «Обрыбишься!» — рявкнула я, выдернув из ледяных пальцев жениха свою руку. «Где-то я уже это слышал», — оскалился Роман. Мне стало не по себе, точнее страшно, до да дрожи в обмякших коленях. «А знаешь, я тоже не хочу эту свадьбу. Я кое-что придумал». «Что?» — обмирая от ужаса, спросила я.